— Что такое? — спросила она растерянно. — Я что, похожа на чудовище? — Не совсем, но как-то уж больно воинственно. Она потянулась к тюрбану и одним движением распустила его. Моему взгляду открылись пышные волосы, все сплошь увешанные трубочками бегуди, которые своей конструкции из металла и проволоки сильно напоминали немецкие ручные гранаты. — Вы про это? — спросила она. — Про прическу? — Мне скоро фотографироваться, вот я и завелась. — Вид у вас такой, будто вы изготовились полить из всех орудий, — сказал я. Она вдруг рассмеялась. — Я бы с удовольствием, если б могла. — Вообще-то у меня в комнате вроде еще оставалась бутылка, — признался я. — Могу принести? Рюмок здесь хватает? — Какая светлая мысль что же она сразу вам в голову не пришла в бутылке оставалась еще добрая половина мойков отпустил мне ее по себестоимости в одиночку я не пил зная что от этого скорбь на душе только еще безутешнее ничего особенного от этой девицы с пистолетами в волосах я не ждал но от своей пустой комнатенки Я ожидал и того меньше. Уходя, я снял со стола бронзу и сунул в шкаф. Когда я вернулся, меня ждала совершенно другая Мария Фиола. От слез не осталось и следа, личико напудренное и ясное, а волосы избавились от уродливых металлических трубок. Против ожидания они не рассыпались бесчисленными мелкими локонами, а свободно падали вниз, образуя элегантную волну только вокруг затылка. «А с какой стати вы пьете водку?» — поинтересовалась она. «У вас на родине водку не пьют». «Я знаю. В Германии пьют пиво и шнапс. Это такая разбавленная водка. Но я забыл свою родину, и ни пива, ни шнапса не пью». Да и по части водки не такой уж большой любитель. Но вы-то с какой стати водку пьете? Вроде бы в Италии это тоже не самый популярный напиток. У меня мама русская. И потом водка — единственный алкогольный напиток, который ничем не пахнет. «М -м, тоже веская причина, — заметил я. Для женщины очень веская. «А что предпочитаете вы?» «Очень содержательная беседа», — пронеслось у меня в голове. «Да что придется», — ответил я. «Во Франции пил вино, если было». «Франция», — вздохнула она. «Что немцы с ней сделали?» «Я в этом не участвовал. Я в это время сидел во французском лагере для интернированных лиц». Но, «Разумеется...» Как представитель вражеской страны, как враг, как беженец из Германии. Я засмеялся. Вы, кажется, забыли, что Италия и Германия — союзники. Они и на Францию вместе напали. Это все Муссолини. Ненавижу его. Я тоже. Я и Гитлера ненавижу. Я тоже, — по неволе повторил я. Выходит, что по части общих врагов мы с вами почти союзники. Девушка глянула на меня с сомнением, потом заметила, наверное, можно и так посмотреть. Иногда это единственная возможность. Кстати, по вашей логике, Мойков до недавних пор тоже был в когорте извергов. Немцы заняли его родную деревню и всех жителей сделали тефтонами. Но сейчас это все позади. Русские вернулись, и он теперь снова русский. Наш с вами враг, если по-вашему. Мария Фиолор смеялась. Интересно у вас получается. А кто же мы на самом деле? Люди, — сказал я. Только большинство, похоже, давным-давно об этом забыли. Люди, которым предстоит умереть. Но большинство, похоже, давным-давно забыли и об этом. Меньше всего человек верит в собственную смерть. Еще водки? Нет, спасибо. Она встала и протянула мне руку. Мне надо идти работать. Я провожал ее глазами. Она уходила совершенно бесшумно, не семеня, не цокая каблучками. Не уходила, а плыла. Скользила мимо уродливых плюшевых рыдванов, словно их и нет с ней рядом. Должно быть профессиональный навык манекенщицы, подумал я. Шелковый платок теперь туго облегал ее плечи, сообщая всей фигуре неожиданную гибкость и худобу, но никак не хрупкость, скорее какую-то стальную, почти грозную элегантность. Я отнес бутылку обратно в номер и вышел на улицу. Резервный портье Феликс О'Брайен стоял у подъезда, пивом от него несло, как из бочки. — Как жизнь, Феликс? — спросил я вместо приветствия. Он передернул плечами. Встал, поел, отбатрачил свое, пошел спать. Какая это жизнь! Вечно одно и то же. Иногда и впрямь не поймешь, чего ради неба коптить. — Да, — согласился я, — но ведь коптим же. Глава пятая. «Джесси — Джесси! — вскричал я. «Возлюбленная моя, благодетельница, радость-то какая!» Круглая мордашка с румяными щечками, угольками глаз и седым пучком пышной прически ничуть не изменилась.